А вот была история. Чувство юмора не покидало космонавта Владимира Ляхова даже на скучных официальных приемах. Однажды участники очередной высокой зарубежной делегации задали дежурный вопрос. «Как стать космонавтом?» На что Ляхов ответил «Совместить несовместимое румяную красную морду и красный диплом».